Зверь взревел и прыгнул к ускользающей добыче. Чел он пустил вторую стрелу, но наконечник, лязгнув, словно по стальному доспеху, срикошетил от шкуры, не причинив ни малейшего вреда. Чел он побежал по залу, надеясь выбрать позицию поудобнее. Эйра стреляла, стараясь как-то замедлить продвижение зверя хотя ее лук был еще более бесполезным, чем длинный лук челона. Зур бесстрашно прыгнул прямо на зверя, пытаясь когтями и клыками разорвать горло. Зверь отмахнулся широкой львиной лапой и отшвырнул оборотня к стене. С жутким треском, ударившись о каменную стену, Зур упал на пол и затих. Поняв, что оружие не берет зверя, Алексей торопливо начал резать стянувшие колдунью путы. А перед зверем возник грозный орк, размахивающий длинным тяжелым мечом. Алексей снял с груди Эльве золотую улитку, спрятал ее в карман, и девушка, слабо шевельнувшись, открыла глаза. Зверь попытался достать Хардара лапой, но орк уклонился, в свою очередь полоснув монстра мечом. Никто не ожидал лучшего, чем получилось у оборотня, но неожиданно зверь взвыл, а из глубокого пореза на его шкуре выступила зеленая кровь. Орк взревел почище любого монстра и кинулся в новую атаку. Зверь попятился, и в этот миг в его плечо вонзилась стрела. Вой зверя, еще никогда не получавшего отпор, превратился в стон — Он попытался еще раз броском достать причинившего боль орка, но вторая стрела ударила в шею, засев глубоко в мускулах. Продолжая выть, зверь развернулся, бросаясь в ближайший коридор, ведущий вглубь монастыря. Некоторое время доносились его удаляющие серев и чьи-то крики ужаса и боли. Видимо, разъяренный тем, что у него отобрали жертву и подстегиваемый болью от ран, он находил в коридорах достаточно жертв. Из-за обломков, скамей и светильников поднялся качающийся оборотень. Ноги его подкашивались, но в основном он оказался невредимым. Эльви никак не могла подняться, совершенно обессиленная – хоть уже и находилась в сознании. Алексей подхватил девушку на руки и торопливо понес к выходу. Уже выбегая из распахнутых ворот, он заметил в руках челона сверток из шкуры неизвестного животного. В лесу Эльви слабо зашевелилась, шепотом попросив опустить ее на землю. Алексей бережно поставил ее на ноги, боясь убрать руки. Сначала покачиваясь, а потом все более уверенно и твердо, колдунья пошла вперед. Так они добрались до места, где оставили зоров. Умные звери спокойно дожидались всадников. Правда, Алексею показалось, что они выглядят чересчур сытыми. «Как пить, дать кого-то схомячили?» – подумал он и вдруг вспомнил о странном свертке, который тащил из монастыря стрелок. «Послушай, челун!» — спросил Алексей, помогая Эльве усесться в седло. «С каких это пор, друг, ты занялся грабежом вражеских храмов?» «Ты не поверишь, господин!» — восторженно ответил тот, даже не заметив укора в голосе Алексея. «Ты видел, что древний меч Хардара, созданный совместно кузнецом и магом, смог ранить этого зверя, которого не брали ни клыки Зура, ни мои тяжелые стрелы?» «Я заметил», — кивнул Алексей, начиная понимать. «Ты помнишь две стрелы, которые пробили плоть монстра?» — спросил Чолон и, не дожидаясь ответа, развернул сверток. «Это его заслуга». «Это мой лук, который пропал несколько лет назад, когда все мы вынуждены были спасаться бегством от гонений. И мог ли я оставить врагу такое чудо, которое по праву принадлежит мне?» Алексей опустил глаза на развернувшуюся шкуру и увидел колчан с черным луком, покрытым мелкими мерцающими рунами лунного света и черными же стрелами – с полыхающими лунным серебром наконечниками. Странная энергия, исходящая от лука, коснулась его, наполняя собой, волнуя, совсем как в ту ночь с полной луной, когда он впервые, когда встретил Эльви после своего появления, нет, после своего возвращения из забытого мира. Ощутив это, Алексей нисколько не усомнился в словах Чолуна, потому что чувствовал, что когда-то он уже видел и очень хорошо знал этот лук. «Это оружие — все, что осталось от древнего народа, который еще в давние времена ушел в недосягаемо далекие миры», продолжил Чолун, бережно заворачивая свое сокровище в шкуру. Так гласят легенды. Правду они говорят или врут, но чудесное оружие существует. Мой лук, секира от арока, меч Хардара тому подтверждение, как и твой карающий меч, господин. Просто наше оружие приходится младшими братьями твоему». Больше в этом лесу их ничто не задерживало, да и погоне все же стоило опасаться, хотя обитатели монастыря-убежища сейчас, вероятнее всего, были слишком заняты со своим зверем. Поэтому, споров вскочив в седла, воины направили Зуров к условленному месту. Алексей какое-то время переживал за колдунью и оборотня, но вскоре его волнения рассеялись. Эльви бормотало заклинание – помогая себе колдовством восстановить физические силы. А оборотень немного отлежался на холке зора, повеселел и начал, свешиваясь в седле, на ходу подбирать одну ему ведомые травки и сразу же с жадностью поедать их. Орк, двигающийся во главе отряда, глядя на все происходящее, только удивленно ворчал и потихоньку увеличивал темп. На ходу посовещавшись, решили продолжать движение и ночью, а отходить только прибыв на место сбора. Благозоры отлично видели и в темноте, что облегчало путь.